Глава 11. Плавание. Это мой самый страшный сон. В нем я вижу лозу, разветвляющуюся надвое. На одной ветви растут четыре свечи. Одна за другой они загораются, но их свет ничего не освещает. И вороны каркает. "Четыре свечи, спи и молчи. Вспыхнут они, дитя хорони. Четыре свечи, путей не ищи. Если дотла догорают они, бояться и волка, дни сочтены. Потом на другой ветке вдруг вспыхивают три свечи. Их свет почти ослепительный, и та же ворона кричит: "Три свечи, ярче звезд в ночи. Коли осталось три, все зло гори. Гнев в долгий путь гонит двоих, не знают они, что она среди живых". А потом в клюве вороны, откуда-то оказывается сломанная свеча. Ворона роняет ее прямо мне в руки и говорит медленно: Пугающе, дитя, зажги огонь. Сожги прошлое и будущее. Для этого ты рождена. Я проснулась вся дрожа, выбралась из постели и побежала в спальню родителей. Я хотела поспать рядом с ними, но мама отнесла меня обратно в мою комнату, легла рядом со мной и пела мне, пока я не уснула снова. Мне было тогда очень мало лет, я едва едва научилась сама выбираться из кровати. Но я никогда не забуду этот сон и стихи вороны. Тут я нарисовала свечу в ее клюве сломанную, так что только фитиль удерживает половинки вместе. Дневник сновидений бивидящей. Одно в нашем плавании меня радовало. Два ли было всю дорогу очень худо. Нам приходилось тесниться вчетвером в крохотной каморке. Там было две койки, Далия заняла нижнюю и почти с нее не вставала. Ведро с ее рвотой и мокрая от пота постель воняли. Окон в каюте не было, и воздух с каждым днем смердел все больше. Первые два дня путешествия меня и Саму страшно укачивало. Потом Валя заявила, что мы слишком шумим, и от этого ей еще хуже, и выгнала нас из каюты. Я поковыляла наружу за виндлайером и керфом. Мы прошли через темное помещение между верхней палубой и грузовым трюмом. Там висели масляные фонари, Вдоль стен, то есть корпуса корабля, были койки, а все остальное место занимали гамаки. В одних лежали люди, другие пустовали. Пахло дегтем, горючим маслом, потом и плохой едой. Следом за Керфом и Вендлайером я поднялась по лестнице и выбралась через квадратный люк наружу. В лицо ударил холодный ветер, и мне сразу же полегчало. Как только мой желудок смирился с тем, что мир вокруг теперь раскачивается, мне стало совсем хорошо. Двали понимала, что с корабля посреди моря мне никуда не деться, а морская болезнь не давала ей задуматься о том, что будет дальше. Мы взяли с собой немного еды, но иногда ужинали вместе с другими путешественниками. На корабле была кухня, она называлась камбус, и столовая, кают-компания. В столовой стоял длинный стол с бортиками по краям, чтобы тарелки и кружки не падали с него при качке. Еда была нехорошая и неплохая. Узнав, что такое голод, я просто радовалась тому, что меня кормят каждый день. Я говорила мало, слушалась в тех редких случаях, когда двалие что-то приказывала, и пристально изучала корабль и двух своих спутников. Я надеялась придумать, как сбежать в следующем порту. Ветер, наполнявший паруса, уносил меня все дальше от дома. С каждой минутой, с каждым днем моя прошлая жизнь оставалась все дальше позади. Никто не придет мне на помощь, никому ведь неизвестно, где меня искать. Если я хочу избежать уготованной мне участи, придется позаботиться об этом самой. Не верилось, что смогу вернуться в шесть герцогств — Но еще оставалась надежда обрести свободу и устроиться жить самой по себе, пусть даже в каком-нибудь странном порту на другом краю света. Двалия велела Вендлайеру сделать нас неинтересными для матросов и других пассажиров, и он держал вокруг нас легкую завесу. Никто с нами не заговаривал, даже не смотрел на нас, когда мы слонялись по кораблю. Большинство пассажиров были купцы из Калсиды, сопровождавшие свой груз. Были тут и торговцы удачного, и дождевых чещёб, и даже несколько из джемели богачей сидели по каютам. Молодые путешественники довольствовались гамаками. Были на борту и рабы, некоторые из них очень ценные. Одна красивая женщина вышагивала по палубе гордо, словно породистая лошадь, хотя на шее у нее была ошейник, а возле носа бледная татуировка. Я видела, как скрученного старика продали другому хозяину за стопку золотых монет. Он умел говорить, читать и писать на шести языках. Он терпеливо сидел, пока хозяйка яростно за него торговалась. Потом взял бумагу и чернила и стал писать купчую на себя самого, склонившись к самому столу. Долго ли еще эти пальцы с опухшими суставами смогут держать перо? И что с ним будет, когда годы возьмут свое? На корабле время шло совсем не так, как в обычной жизни. Днем и ночью попалы суетились матросы, занимаясь своими делами. Звон колокола делил время на вахты, и я каждый раз просыпалась. Когда он будил меня посреди ночи на щелястом полу в пропанявшей два лий каюте, я мечтала выбраться на палубу. Но Керф храпел, улегшись на полу поперек узкой двери, Вендлайр что-то бормотал во сне, леже уже на койке над два Если всё же удавалось заснуть, мне снились сны порой такие, что бурлили внутри меня и рвались наружу. Тогда я просыпалась и выводила рассказ о сне пальцем по доскам пола, отчаянно мечтая, чтобы видения оставили меня в покое. В них были смерть, кровь и дым. Мы были в пути уже несколько дней, когда как-то раз ночью, лежа на полу среди наших вещей, Я услышала, как Виндлайер простонал одно единственное слово: "брат", сказал он и умолк, провалившись глубже в сновидении. И тогда я отважилась немного раскрошить стены, которые твердо защищала от него все время, пока мы бодрствовали. Я заставил собственные мысли притихнуть и ощупала его границы. Я обнаружила совсем не то, чего ожидала. Даже во сне он держал в узде Керфа. Калсидиц стал покорным, как дойная корова, что совершенно не вязалась с его оружейной перевязью и шрамами. Он просил разрешения прежде чем приступить к еде и не бросал похотливых взглядов на женщин, даже на скованных рабовниц, которых каждый день выводили подышать на палубу. В ту ночь я почувствовала, что Виндлайер окутал его ощущением тоски на грани отчаяния. Калсидиц не мог дотянуться до своих лучших воспоминаний не помнил своих побед, не помнил, как ему было хорошо, тупое исполнение обязанностей. Вот и все, что осталось у него в памяти. Новый день будет такой же, как вчерашний, снова надо будет выполнять приказы командира, а командир двалия. Я поискала узы Вендлайера на себе, но если он и опутал меня ими, то они были слишком тонкие, и я их не чувствовала. А вот что меня удивило, Так это то, что пелена тумана обнаружилась над Вали. Может быть, она сама его об этом попросила, чтобы лучше спать. Вряд ли ей нравилось целыми днями лежать в постели и страдать от морской болезни. Однажды при мне она дала Вендлэю понять, как сильно его презирает. Валия осыпала его оскорблениями, а он только втягивал голову в плечи. Но, может быть, такое случалось и раньше. Я прощупала морок, которым он окутал ее, Вот что это было. Она может положиться на Видлайера. Он поможет ей управляться с нами. Он раскаивается в своей малоётной попытке взбунтоваться. Он ее верный слуга. Может сдерживать Керфа и прятать меня, пока Двали отдыхает, ведь ей нужен отдых. Я на цыпочках мысленно обошла туманный морок. Как далеко простирается трусливое сопротивление Видлайера? поймёт ли Двали, что происходит, когда ей станет лучше? Это если он допустит, чтобы ей стало лучше. Я задумалась. Неужели Виндлайер и правда насылает на нее тошноту? Пока Двалия без сил валялась в постели, нам не доставалось её щепков, щипков и пинков. Неужели Виндлайер решился восстать против нее? Если он больше не прислуживает Двали, если он хочет стать свободным, могу ли я раздуть в нем эту искру? переманить его на свою сторону, чтобы сбежать и отправиться домой. Едва эта мысль пришла ко мне, я тут же подняла стены и укрепила их как только могла. Нельзя, чтобы Виндлайер догадался, что мне известно, и уж тем более на что я надеюсь. Чем я могу заслужить его дружбу? О чем он мечтает больше всего? "Брат", еле слышно шепнула я. Зычный храп Виндлайера на миг прервался, будто споткнувшись, но возобновился снова. Я собрала в кулак свою храбрость, хуже ведь уже не будет. Брат, мне никак не заснуть. Он перестал храпеть. Надолго повисла тишина. Потом Вендлер удивленно спросил: "Ты зовешь меня братом? Ну ты ведь меня так зовешь». Что это значит для него?" Надо быть осторожнее, мало ли что я в нем нечаянно разбудила. Так я звал тебя во сне. Во сне мы оба звали друг друга братьями. Он завозился поудобнее, пристраивая голову на свернутый в узел одежде, служивший ему вместо подушки, и уныло добавил, но все остальное вышло совсем не так, как в моем сне. Моем единственном сне. Ты видел это во сне, спросил я. Да, подтвердил он, и с робкой и ноткой гордости заявил: Никто больше этого сна не видел, только я. Ну и что такого? Это ведь твой сон, значит ты его видел, а не другие. Ты просто ничего не понимаешь в снах. Многим белым снятся одинаковые сны. Если много белых видят один и тот же сон, значит этот сон важен для пути. Если сон является кому-то только однажды, ну, возможно, того, на что он указывает, и вовсе не произойдет». Если только какой-нибудь храбрец не постарается сделать так, чтобы произошло. Для этого надо найти другие сны, которые подскажут дорогу к этому. Как Двалия нашла их для меня. Двалия заворочалась на койке, и я обмерла от ужаса. Какая же я глупая. Конечно, она не спала. Старая гадина никогда не спит. Она слышала, как мы перешептывались, и теперь обратит мой замысел против меня, когда я его даже еще толком не продумала. А потом я почувствовала глубокий и благословенный сон навалился на меня, будто пуховое одеяло теплое, но легкое. Мои мышцы расслабились, головная боль прошла, вонь каюты перестала иметь значение. Я едва не провалилась в забытье, несмотря на все свои стены. Как же сильно должно быть это подействовало на двалию? Да и Керфа, наверное, задело основательно сказать Вендлаеру, что я знаю, что он делает, пригрозить ему, что я выдам его два ли, если он мне не поможет. Ты чувствуешь, что я делаю и защищаешься. Да. Отпираться не было смысла. Я ждала, что он скажет что-то еще, но Вендлаер молчал. Раньше я считала его слабоумным, но теперь, прислушиваясь к его молчанию, я заподозрила, что он продумывает стратегию. Как бы мне его разговорить? Можешь рассказать мне свой сон? Он повернулся на бок. Когда он заговорил, я поняла, что он лежит ко мне лицом. Его шепот доносился до меня в тесноте каюты. Каждое утро Самишаль просил дать ему бумагу и перо. Мы с ним были дважды братьями. Наши родители были братом и сестрой, и их родители тоже. Поэтому иногда я говорил, что тоже видел сон, такой же, как и Самишаль. Но мне всегда говорили: ты лжешь. Они знали. Все сны доставались Самишалю, а мне только один. Даже Одисса моя сестра-близнец, такой же худородок, как я, видела сны, а я только один. Никчемный Вендлайер. Братья женились на сестрах, и у них рождались дети. История его происхождения привела меня в ужасную. Я понимала, Вендлайер тут не виноват. Я ничем не выказала, как мне противно, и спросила только: "Ну, один-то сон тебе приснился?" "Да, мне приснилось, что я нашел тебя. В снежно-белый день я нашел тебя, назвал тебя братом и забрал с собой". "Выходит, твой сон сбылся". "Сны не сбываются, поправил он меня. Если сон относится к истинному пути, мы идем к нему. Четверо ведут путь". Они находят правильные сны и посылают четырех слуг прокладывать путь, которому будет следовать мир. Когда своими глазами видишь то, что однажды уже кому-то снилось, это как наткнуться на указатель на дороге и убедиться, что не сбился с пути. А что во всех снах я была мальчиком? спросила я из чистого любопытства. Не знаю. В большинстве снов говорилось о сыне, в других просто о ребёнке. В моем сне ты была моим братом. Он шумно почесался, выходит два права. Мой сон был незначительным и не вполне верным. В его голосе слышалась детская обида, желание, чтобы кто-то заверил его, что все не так плохо. Но «Ну, ты же видел меня. И ты назвал меня братом. Разве кто-то еще видел это во сне? Никогда бы не подумала, что можно молчать медленно. Но он как-то умудрился И когда он наконец заговорил, в его тоне слышалось: "А я же говорил! Я был прав! Нет, никто, кроме меня, этого не видел. Тогда, наверное, ты единственный, кто мог найти меня, брат. Всем остальным не по плечу было бы исполнить этот сон". "Да", произнес он смакуя. Снова повисло молчание, но на сей раз это была необходимая передышка. Вендлайру требовалось время, чтобы признать своим То, чем он владел уже давно, сам того не понимая. Я молчала так долго, сколько могла. Потом спросила: "Значит, чтобы сон стал правдой и подтвердил, что мир не сошел с пути, нужен был ты? Но зачем там я? Потому что ты тот самый ребенок, нежданный сын, тот, о ком было столько снов. Ты уверен? Алария и Репин в этом сомневались. Это должна быть ты, непременно." В его словах было больше отчаяния, чем уверенности. Он назвал меня нежданным сыном, когда впервые увидел. Мне захотелось узнать немного больше на этот счет. Ты говоришь, во сне ты нашел нежданного сына, и это была я. Мне снилось, Твендлайр нерешительно умолк, не договорив. Мне снилось, что я нашел тебя, а Двалии нужно было найти нежданного сына. Одновременно испуганно и зло он добавил: "Я бы не нашел тебя, если бы она не искала его. Она велела мне искать его, и я нашел тебя, и понял, что это тебя я видел во сне. Поэтому ты и есть нежданный сын". Он резко фыркнул, рассердившись, что я усомнилась в его словах. Он и сам понимал, что логика тут хромает. В темноте мне не было видно выражения его лица тихо и ласково, чтобы больше не сердить Вендлайера. Я спросила, но «Ну откуда? А откуда ты это знаешь, когда я сама не знаю? Я знаю, что видел тебя во сне. Я знаю, что нашел тебя. Во мне не так уж много белой крови. Некоторые дразнят меня или вообще не разговаривают со мной. Но если я белый появился на свет, чтобы совершить одно единственное деяние, значит, мое предназначение было найти тебя. И я нашёл, произнёс он самодовольно, потом вдруг зевнул и заговорил уже мягче. Когда я следую пути, я это чувствую. Это очень приятно, спокойно, надёжно. Ты-то не настоящий сновидец, поэтому не знаешь, как это. Он вздохнул. Ничего не понимаю. Во всех снах, про которые мне говорили, нежданный сын это распутье. За ним либо полный порядок, либо всё разваливается. В какой-то момент ты направила всех нас по ложному пути. Но отклонения, вызванные нежданным сыном, могут привести к ужасным разрушениям или к великому благу. Ответвление, созданное тобой, ведет к тысяче разных будущих, открыть которые можешь только ты. Его голос сошел на нет. Он снова вздохнул. Мне надо поспать, брат. днем то я не могу отдохнуть, только пока Керв спит. Тогда спи, брат. Я лежала тихо-тихо, но больше в ту ночь почти не спала. Строила планы, перебирала то немногое, что мне стало известно. Виндлайер начал применять свою силу над Валией. Он устает от того, что ему приходится держать в узде Керфа. Он верит, что я очень важна, и, возможно, Валия тоже так думает, но считает ли она по-прежнему меня нежданным сыном? Несколько добрых слов, и Вендлайер воспрянул духом. Может быть, если говорить с ним почаще, он станет моим союзником. Я позволила себе робкую надежду. Если Вендлайер согласится помочь, мы с ним можем сбежать от двали в следующем порту. И с помощью своей магии он облегчит мне путь домой. Я улыбнулась, представив, как буду подъезжать верхом по дорожке к дому в выховом лесу, Персевиранс выйдет встретить меня. Наверное, и отец тоже, Арревал откроет дверь и спустится по Ревал мертв, Конюшня сгорела. Пис Ирланд мёртв, и перва, возможно, тоже. Я снова задумалась о том, удалось ли Шун выжить и добраться до дома. Она оказалась куда сильнее духом, чем я думала. Если у нее получилось, рассказала ли она моим родным, как меня увели сквозь камень? Если да, может быть, за мной еще придут? Мое сердце затрепетало в надежде. Отец умеет путешествовать сквозь камни. Конечно же, он отправится за мной. Я свернулась на полу клубком. Смутная тревога не давала мне покоя. Понял ли он, что мы отправились дальше сквозь камень? Запах маминой свечи за пазухой коснулся моих ноздрей. В первое мгновение он был утешением, но потом принес тревогу, а затем печальную уверенность. Это отец принес туда свечу. Шун добралась до дому, рассказала ему, куда меня увели, и он в самом деле отправился за мной сквозь камень и обронил свечу. Обронил и не подобрал. Что-то тут не так. Я вспомнила разбросанные вещи, на которые натыкалась, разодранные клочья, оставшиеся от палатки, медвежий помет. а вдруг на отца напал медведь. Вдруг отец погиб там. Может, его кости лежат где-нибудь в Омху под деревьями. Я потянулась к волку-отцу. Если бы мой отец умер, ты бы почувствовал? Ответа я не уловила. Съежилась внутри своих стен. Если отец погиб, никто не спасет меня. Никогда. И жуткие сны о том, кем я могу стать, сбудутся, если я не спасусь сама.